Она упала, на мраморный пол и перекатилась за три гигантские колонны, стоявшие рядом друг с другом, а, оказавшись позади одной из них, немедленно вскочил на ноги. Осторожно выглянув из-за колонны, Рэйчел увидела командора Пирса. Пять из свое направление Он стрелял из обоих пистолетов. Человек в балахоне, стоявший в начале прохода между скамейками, которым которому они только что бежали, рухнул на спину, сраженный двумя пулями в грудь. Второй в центральном проходе схватился за горло, из рта ударила красная струя. Остальные пригнулись, пытаясь укрыться от ураганного огня, который вел американец. Посмотрев в противоположный конец собора, Рэйчел увидел, как еще одна группа людей в балахонах, стреляя без передышки, неуклонно приближалась к двери, ведущей в сокровищницу собора. Когда командор... Пирс, часто и тяжело дыша, оказался рядом с Рэйчел. Она выглянула из другой колонны и оглядела пространство вдоль стены собора. Пока там не было никого из врагов, но не приходилось сомневаться в том, что они скоро появятся. «Что теперь?» — спросила она, вытаскивая из ковры берет, который дал ей карабинер в лиме. «Этой линии колонн ведет вдоль стены. Мы будем укрываться за ними, перебегая от одной к другой, стрелять во все, что движется». Какова наша цель? Как можно быстрее выбраться из этой проклятой мышловки? Рэйчел нахмурилась. А что будет с остальными, — подумала она. Американец словно прочитал ее мысль. Мы должны выбраться на улицу и увлечь с собой как можно больше этих ублюдков. Рэйчел поняла и кивнула. Они примут на себя основной удар и отвлекут внимание врагов. Тогда вперед! Колонны, тянувшиеся вдоль южной стены, — располагались на расстоянии двух метров друг от друга. Низко пригнувшись, чтобы использовать ряды скамей в качестве дополнительного укрытия, Грей и Рейчел быстро перебегали от одной колонны к другой. Пирс на бегу стрелял поверх рядов скамеек, а Рэйчел держала под прицелом проход, к которому они бежали, готовые выпустить пулю в любого, кто появится на их пути. И эта уловка сработала.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 Рэйчел прижалась спиной к стене, держа пистолет в вытянутых руках и водя дулом в разные стороны. Сосредоточив все свое внимание на том, что находилось перед ее глазами, она допустила ту же ошибку, что и балахоны, напавшие на собор прошлой ночью. Дверь исповедальни позади нее открылась, и раньше, чем Рэйчел успела сделать одно движение, оттуда высунулась рука и обвилась вокруг ее шеи. Пистолет который она сжимала и полетел на пол, а к ее горлу прижалась холодная оружейная сталь. — Не двигайся! — приказал низкий бысовитый голос, когда командор повернулся в их сторону. Рука, напавшего на Рэйчел, казалась твердой, как ствол дерева, и стало трудно дышать. Это был высокий, огромных размеров мужчина, и его хватка заставила Рэйчел встать на цыпочки, чтобы не вздохнуться окончательно. — Бросай оружие! — приказал он. Стрельба смолкла. Теперь было ясно, почему в них не бросили еще одну гранату. В то время как Грей и Рэйчел наивно полагали, что движутся к спасению, стрелки попросту загоняли их в ловушку. — Я бы советовал вам подчиниться приказу, — послышался новый голос из соседней исповедания. Ее дверь распахнулась, и оттуда появилась вторая фигура, затянутая в черную кожу. Однако это был не монах, а женщина, стройная, с тонкими евроазиатскими чертами. Она подняла свой пистолет, черный зигзауэр, и направила его прямо в лицо Грея. — Дежавю, командор Пирс. Три часа двадцать шесть минут. Главную проблему теперь представляла собой дверь. Поскольку замка больше не существовало, она была готова открыться даже от попадания одной единственной пули, а подпереть ее плечом означало пойти на верную смерть. Большинство пуль попали в косяки, но самой двери тоже не поздоровилась, и теперь она напоминала швейцарский искр.